Петр Третий придирчиво осмотрел Ломоносова. Как он держался, как говорил. Расположу-ка я его к себе. Подумаешь, российский генький Альпендар, вот он стоит передо мной. Ничего особенного. По-моему, просто ворчуны, выдохшийся с годами бумага ратили, пересудчик. Слушай-ка, Михаил Васильевич, я, как и дед мой, Петр Великий, имею много неприятелей. Мне постоянно предсказывают разные беды и затруднения. Слушай, проси меня, чего хочешь, только дай совет, как быть. У нас нет публичных ораторов, как в Англии, нет и смелых энциклопедистов, как во Франции. А мне хочется... Ну, пришел такой каприз выслушать тебя. Ты ведь первый гений, гордость русского трона. Итак, слушаю, Михаил Васильевич, прима, проси. Секунда, советуй. Что-то едкое и жгучее подступило к горлу Ломоносова. Он хотел говорить, но не мог. Император же, мысленно потирая руки, радостно предположил, что ученый сейчас денег будет просить. Что верно, то верно. Ни энциклопедистов, ни верхних, ни нижних парламентов у нас нет, то правда. Есть зато у тебя, государь, песнопевец, газет гремящий, против злых и припадочных людей, против завистников Родины». Лично я за себя просьб не имею. В роды родов перейдет как твое имя, государь, так и твоего песнопевца. И никто не скажет, что былой рыбак, а ныне известный всему свету, природный ученый и поэт Михаил Ломоносов, чтобы он продавал свои оды за подачки от рук его государей. Да я и не говорю. Что ты... А, я совсем не это имел в виду. Пел твою тетку, потому что пелася. И тебя, обозрев твоих начинаний черты, встретил радостно. Теперь молчу.